Глава двадцать «Садись в машину», — настаивает Райк. Я поспешно запрыгиваю и ударяюсь головой о металлическую раму. Чертыхаясь себе под нос, я потираю лопы и ныряю внутрь салона. Ло развалился на самом длинном сиденье, закрывая глаза и убаюкивая фляжку, словно плюшевого медведя. Я придвигаюсь к нему и опускаю ладонь ему на ногу. Конор садится внутрь, и, к моему удивлению, Райк... Следует его примеру. Он захлопывает двери и нажимает на автоматический замок. Дави на газ! кричит супергерой в зеленом. Гиллиган мчится по улицам пригорода, а черепашки ниндзя преследуют наш лимузин. Их фигуры освещает яркий свет задних фар. Постепенно они замедляются, исчезая в темноте, а мы уносимся все дальше и дальше. Я поворачиваюсь назад, сидя лицом к Конору и Райку. Дайте угадаю! В их подвале не было никакой драки, говорит Конор. Райк наблюдает за посапывающим ло. Я это придумал, признается он отстраненно. С ним все в порядке. Подожди, я поднимаю свои руки. Что происходит? Почему ты нам помог? Он стоял в стороне, наблюдая за разыгравшейся драмой. Райк спокойно мог бы остаться на вечеринке, не предпринимать никаких действий и не вмешиваться. Однако он придумал изощренную ложь, чтобы заманить черепашек-ниндзя внутрь дома и дать нам время скрыться. В моем мире случайных порывов доброты не существует. Единственный разумный ответ — Райк хочет быть... На нашей стороне, предпочитая миллиард долларов 20 миллионам, как и предположил Конор. Он отрывает взгляд от вырубившегося ло. Ты думаешь, я стал бы стоять и смотреть, как пьяный Мэт распускает руки и хватает чужих девушек? Многие люди так бы и сделали, бормочу я. Он хмурит брови, а в глазах появляется нечто жестокое и темное, вынуждая меня осторожнее выбирать слова. Вот как! Значит. «Люди — говно на блюде». Бросив очередной взгляд в сторону Ло, Райк внезапно выхватывает фляжку из его пальцев. Затем отвинчивает крышку, опуская автомобильное стекло. «Что ты делаешь?» — оголтело восклицаю я и прыгаю на другое сиденье, пытаясь отобрать фляжку. «Это не твое! Изо всех сил я тянусь к ней, чтобы Райк не выплеснул содержимое на асфальт. Супергерой в зеленом. Без особых усилий удерживает фляжку подальше от меня. Но я загораживаю своим телом открытое окно, лишая его возможности проронить хоть каплю. Он смотрит на меня так, словно я неожиданно превратилась в ящерицу. «Да что с тобой?» «Это не твое и не смей выливать все в окно». «Я так понимаю, это твой парень здесь валяется?» Я свирепо смотрю на него, не говоря больше ни слова. Конор с любопытством наблюдает, но не вмешивается. «Это...» Говорит Райк, взбалтывая жидкость, «стала причиной вашей грёбаной драмы сегодня. Так что я окажу услугу ему, тебе и всем остальным в этом чёртовом лимузине и всё вылью». Он снова оказывается у окна, и я заслоняю с собой дверь, вытянув руки в стороны. Райк опускает ладонь на моё плечо. Его тело так близко, и я чувствую, как моё сердце бьётся о грудную клетку в бешеном ритме. «О, Боже!» Парень пытается пройти мимо меня, потянувшись к окну, но я отбрасываю его руку. Янтарная жидкость выплескивается на нас обоих. Моя борьба за фляжку оказалась совсем бесполезной, и теперь мы оба по уши в алкоголе. Дабы остановить меня, Райк прижимает мои руки к креслу. «Прекрати», — убеждает он. Я пристально смотрю на его хватку. И чем твои действия отличаются от действий Мэта? Его челюсть буквально каменеет. Я пытаюсь помочь твоему парню. С этими словами он расслабляется и откидывается на сиденье. Мой обнаженный живот становится скользким от алкоголя, и я начинаю краснеть, прокручивая в голове свои действия. Выхватываю пустую фляжку и опускаюсь на свое место. Мои глаза все еще недоверчиво буравят Райка. Кто ты вообще такой? Ты его не знаешь, спрашивает Конор, вздергивая бровь. Я свире посмотрю на него. А должна. Это Райк Медоус, капитан команды по легкой атлетике. Майкл и Мэтт тоже этим занимаются. Напряженный вздох срывается с моих губ. Итак, я перевожу разгоряченный взгляд на Райка. Они твои приятели по спортзалу? Верно, отвечает Райк и вновь смотрит на Ло, а затем пересаживается по другую сторону от его дрыхнущего тела. С ним все нормально, почти кричу я. Моих знаний вполне хватает, чтобы позаботиться о Ло. Я много раз оказывалась в ситуации, когда нужно решать, что для него сейчас полезнее всего больница, сон или стакан воды. Райк не верит мне на слово. Он прикладывает два пальца к шее Ло, проверяя пульс. Ты знала, что все это время Ло налегал на их бесценную выпивку, верно? спрашивает Конор. Брови Райка сходятся на переносице, а из-за краски на его лице он выглядит еще злее и мрачнее. «И ты не остановила его?» Он неодобрительно качает головой. «Меня одолевает чувство вины, а я его ненавижу. Ненавижу, что Ло вызывает во мне это чувство. Я сделала все, чтобы защитить Ло от него самого, стараясь не быть лицемерной. Я пыталась. Предупреждения не сработали» но я бы не смогла заставить его остановиться. Я понимала, что Ло жаждет алкоголя так же сильно, как я, секса. Он всегда так много пьет. «Что это за допрос?» Я прикусываю губу, не в состоянии сформулировать и озвучить кипящие во мне мысли. Ло сегодня отмечал 21 год. Почти все люди празднуют свои дни рождения в компании алкоголя, но Райк все равно что-то подозревает — Он словно видит меня насквозь, как тот жигало. «Это чушь собачья», — говорит Конор. «Ло не скрывал от меня свою тягу к выпивке. Я вообще никогда не видел его без алкоголя в руках». Отворачиваюсь от их обличающих взглядов, крепче сжимая руку на ноге Ло. «Мне просто нужно отвезти его домой». «Проснись!» — хочу я закричать прямо в ухо Ло. «Он оставил меня одну разгребать его бардак» снова конор меняет тему разговора а лимузин дальше прокладывает себе дорогу по ухабистым городским улицам я чувствую бурлящие эмоции райка его тяжелое дыхание пока он пытается смириться с происходящим каждый раз когда я мимолетом бросаю взгляд в его сторону он выглядит так будто готов кулаком проломить стену или точнее потягать гантели когда лимузин притормаживает у дрейка Я подползаю к Ло и подхватываю его под руки, прижимая тяжелое тело к своему. «Ло!» — шепчу я. «Да проснись же! Вряд ли я смогу дотащить его до ванной комнаты». И как, черт возьми, я должна запихать его в лифт? Так получилось, что просить о помощи я не привыкла, поэтому следующие несколько минут в одиночку толкаю тело Ло в сторону двери. Конор и Райк вылезают из лимузина, и тут моя дверь... Резко распахивается. Конор просовывает голову в машину, стоя на улице. Лили, отодвинься, мы понесем его. Нет, Лоба это не понравилось. Райк тянется глубже в салон автомобиля. И еще большинству парней не понравится, если девушка понесет их на руках. Я воспринимаю это как личное оскорбление, хотя Райк, скорее всего, не имел в виду ничего плохого. Мне кажется. «Ло совсем это не заботит», — говорит Конор так, будто его комментарий поможет делу. «Становится ясно, что в этом поединке я не выиграю. Выхожу из машины, вдыхая холодный филадельфийский воздух. Конор ныряет внутрь лимузина. Бери его за ноги». После недолгой череды взаимных указаний Райк подхватывает Ло на руки, с легкостью неся его по дороге. «Я бы хотела, чтобы Конор тащил Ло. Что-то в райке выводит меня из себя. Но моим желаниям не дано сбыться. Картина, должно быть, выглядит крайне комично, потому что Ло в красно черном спандексе выглядит как раненый супергерой из «Людей Икс». Могу себе представить реакцию Ло, который просыпается в объятиях Зеленой стрелы. У него бы случился припадок. Не такой, как у юных фанаток, конечно же. Следите, чтобы он не ударился головой. Командую я, когда мы проходим через вращающиеся двери. Все под контролем. Райк входит в вестибюль, даже не вспотев. Оказавшись в лифте, я не свожу глаз с Ло. Расстроенная ходом событий, еще никогда я не позволяла кому-то нести его или даже помогать. Это буквально мое призвание с самого детства, и, может быть, я не была идеальной сиделкой, но Ло все еще жив и дышит, все еще здесь со мной. Подходя к двери, я отыскиваю ключи. По моим нервам пробегает импульс, когда я понимаю, какое количество тестостерона сейчас переступило порог моей квартиры, если не считать тех двоих парней, с которыми я переспала. Давайте положим Лона кровать. Я веду в спальню Райка, который тут же опускает тело Лона покрывала цвета шампанского. Пока я стягиваю с него ботинки, Райк разглядывает интерьер. Многочисленные постеры, фотографии и затонированные шкафы. Его интерес кажется мне странным, словно он впервые находится в комнате другого парня. «Вы двое живете вместе?» Райк берется со стола рамку с фотографией. «Она Кэллоуэй». Конор опирается бедром на дверной косяк, скрестив руки на груди. Райк говорит. «И что это значит?» «Мой папа создал Физл», — объясняю я. «Это не отвечает на вопрос, почему вы двое живете вместе». Он кладет фотографию на место. Конор поднимает руку. «Просто ради уточнения. Мне нравятся эти двое. Реально. С ними вообще не соскучишься». Райк стягивает кожаную куртку, пропитанную алкоголем. «У вас серьезные отношения?» «Какое значение это имеет конкретно для тебя? Его лицо искажается от раздражения». «Ты всегда так общаешься с людьми, которые спасли твою задницу?» Да. Вместо того, чтобы признать свою вину, я отвечаю на предыдущий вопрос. Мы, друзья детства, недавно начали встречаться, но живем вместе с самого колледжа. Доволен? Сойдет. Говорит он, крутя в руках другую фотографию. Конор спрашивает. Как ты думаешь, во сколько Ло проснется? Он обещал, что завтра мы пойдем в спортзал. Я вздыхаю. Обещания Ло похоже на бары по утрам. Совершенно пустые. Открываю ящик стола и нахожу три флакона обезболивающих. Выбрасываю пустую упаковку в мусорное ведро и насыпаю в ладонь четыре таблетки из второго флакона. Торопливо наливаю стакан воды из-под крана и ставлю его рядом с кроватью вместе с таблетками. «А ты свое дело знаешь», — отмечает Райк. Избегая его взгляда, я выключаю свет и выпроваживаю всех в гостиную. Мои руки начинают дрожать, и я решаюсь завернуться в кремовое хлопчатобумажное одеяло. Сворачиваюсь калачиком в замшевом кресле, пока незваные гости выбирают, куда сесть. Райк словно впитывает в себя атмосферу всего окружающего, осматривая подушки, светильники, неиспользуемые камины и картину с белым медведем в стиле Уорхола. Парень будто воссоздает в голове наши психологические портреты, используя мелкие детали. «Мне это не нравится. Вам пора идти. Я устала». Конор вскакивает на ноги. «Хорошо, но я вернусь сюда днем, чтобы забрать Ло в спортзал. Неважно, сдержит ли он обещание. Я сам возьму то, что принадлежит мне». Когда Конор выходит из квартиры, Райк поднимается с дивана. Он продолжает осматриваться. Его глаза скользят по кухне, барным стульям, книжным полкам. «Ты планируешь что-то украсть?» — спрашиваю я. — У нас почти нет ценных вещей. Тебе стоит заглянуть в дом моих родителей. Выражение лица Райка меняется. — Ты та еще штучка, знаешь? Его глаза сужаются. — Если я пялюсь на грёбаный торшер, это еще не значит, что хочу его украсть. — Если ты не делаешь мысленные снимки, чтобы вернуться позже, тогда какого чёрта ты делаешь? Райк наклоняет голову на бок, и смотрит на меня так, будто я действительно идиотка. «Всего лишь пытаюсь понять, кто вы такие». Он указывает на каменную полку, где стоит хрустальная ваза. Подарок Поппи на новоселье. «Богачи». Затем кивает на бутылки из-под ликера, разбросанные по кухонной столешнице, и говорит. «Алкоголики». «Как вообще можно сделать подобный вывод из-за парочки бутылок?» Мой нос краснеет от возмущения. «Тебе пора». Его глаза еще больше прищуриваются. «Так больно слышать правду? Кто-нибудь говорил тебе это раньше?» «Я редко бываю так взвинчена, и в моей груди поднимается что-то чужеродное и яростное. Ты не можешь взглянуть на пару шкафов и решить, что знаешь о нас все. Разве? Я задел тебя за живое. Видимо, потому что прав. В чем твоя проблема? Мы не просили тебя о помощи. Если бы я только знала, что ты поведешь себя как...» Рычуя не в состоянии подобрать нужное слово. «Как дикарь?» — шутит он. «Гомодрил? Примат?» Он делает шаг ближе ко мне. Я могла бы ударить его. Я никогда раньше не испытывала такой враждебности по отношению к кому-либо. «Просто оставь нас в покое!» — кричу я. Но, похоже, скорее на скулёж. Ненавижу свой голос. «Нет». Непреклонно говорит он. Я стискиваю зубы, подавляя желание топнуть ногой, как капризный ребенок. И почему же? Ты знаешь, что у Ло серьёзные проблемы, но ничего не предпринимаешь. Это чертовски действует мне на нервы. Он оглядывает меня с головы до ног. Придется тебе смириться с моим присутствием. Он оборачивается к двери. Огромная часть меня согласна с Райком. Я не знаю, как помочь Ло, не навредив себе. И я слишком эгоистична, чтобы решить все наши проблемы. Я больше никогда не хочу тебя видеть, честно говорю я. Значит, тебе ни хрена не повезло, — бросает Райк, поворачивая ручку. От меня очень трудно избавиться. С этими словами он уходит, и мне хочется кричать. Он настолько парится о благополучии Ло, что готов встретиться с нами еще раз? Дверь закрывается, и я стараюсь не думать об этом парне. Наверное, он пустословил, чтобы обвинить меня и скинуть всю ответственность за происходящее. Никто не стал бы так вмешиваться в дела другого человека. С другой стороны, он остановил перепалку, которая никак его не касалась. «Райк Мэдоуз» один из тех парней, которые суют свой нос куда не следует».